Луч понимания мелькнул в глазах Студзинского, а обида в них погасла. «Слушаю, господин полковник». Господин полковник тут резко изменился. «Александр Брониславович, я вас знаю не первый день как опытного и боевого офицера, но ведь и вы меня знаете». «Стало быть, обиды нет? Обиды в такой час неуместны. Я неприятно сказал, забудьте, ведь вы тоже...» Студзинский залился густейшей краской. Точно так, господин полковник, я виноват. Ну все отлично. Не будем же терять времени, чтобы их не расхолаживать. Словом, все на завтра. Завтра яснее будет видно. Во всяком случае, скажу заранее. На орудие, внимание, ноль. Имейте в виду, лошадей не будет и снарядов тоже. Стало быть, завтра с утра стрельба из винтовок, стрельба и стрельба». — Сделайте мне так, чтобы дивизион завтра к полудню стрелял, как призовой полк, и всем опытным юнкерам гранаты. Понятно? Мрачнейшие тени легли на Студзинского. Он напряженно слушал. — Господин полковник, разрешите спросить? — Знаю, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать. — Я сам вам отвечу. Поганос. — Бывает хуже, но редко теперь понятно точно так ну так вот малышев очень понизил голос понятно что мне не хочется остаться в этом каменном мешке на подозрительную ночь и чего доброго угробить 200 ребят из которых 120 даже не умеют стрелять студзеинский молчал ну так вот а об остальном вечером все успеем валите к дивизиону и они вошли в зал. — Смирно! Газ офицеры прокричал Студзинский. — Здравствуйте, артиллеристы! Студзинский за спины Малышева, как беспокойный режиссер, взмахнул рукой, и серая колючая стена рявкнула так, что дрогнули стекла. — Здррррррррррррррррррррррррррррржлэксин, полковник! Малышев весело оглядел ряды, Отнял руку от козырька и заговорил. Бесподобно. Артиллеристы, слов тратить не буду, говорить не умею, потому что на митингах не выступал. И потому скажу коротко. Будем мы бить петлю сукина сына, и будьте покойны, побьем. Среди вас владимировцы, константиновцы, алексеевцы. Орлы их ни разу еще не видали от них сраму. А многие из вас, воспитанники этой знаменитой гимназии, старые ее стены смотрят на вас. И я надеюсь, что вы не заставите краснеть за вас. Артиллеристы мартирного дивизиона, отстоим город великий в часы осады бандитам. Если мы обкатим этого милого президента шестью дюймами, небо ему покажется не более, чем его собственные подштаники, мать его душу через семь гробов. — А-а-а! ответила колючая гуща, подавленная бойкостью выражений господина полковника. — Постарайтесь, артиллеристы! Студзинский опять, как режиссер из-за кулис, испуганно взмахнул рукой и опять громада обрушила пласты пыли своим воплем, повторенным громовым эхо. р р Стр-р-р-р!